Глава 148. По словам Эдуарда Юссона, известного историка, который пишет книгу о Гейдрихе, все с самого начала пошло в кривь и в кось. Примечание. Эдуард Юссон родился в 1969 году, специалист по истории нацистской Германии, ведущий семинары по Холокосту в Сорбонне. Конец примечания. Гапчик и Кубиш выбросились слишком далеко от места, где предполагалось их приземление. Они должны были оказаться поблизости от Пльзеня, а оказались в нескольких километрах от Праги. Примечание. Расстояние между этими городами — 102 километра. Конец примечания. «Скажете, что в конце-то концов их цель — Прага, значит, они даже выиграли время». Вот по таким замечаниям и видно, что вы ничего не понимаете в подпольной работе. Связные чешского сопротивления ожидали их именно в Пльзене, и ни единого пражского адреса у них не было. Проводить их в столицу должны были люди из Пльзене. Да, они оказались в окрестностях Праги, и в Прагу в итоге им и надо было попасть, но только через Пльзень. Они, как и вы, чувствуют, до чего нелепо делать такой крюк, Тем не менее, это необходимо. Нет, пожалуй, пока не чувствуют. Почувствуют, когда им скажут, где они находятся. А сейчас у них нет об этом ни малейшего представления. Они на кладбище. Они не знают, куда деть парашюты, а гапчик хромает, потому что повредил ногу, ступив на родную землю. Они идут, не зная, куда идут, они оставляют следы. Они наскоро забрасывают парашюты снегом, Они знают, что скоро рассвет, что они в опасности и что им необходимо укрытие. Они находят себе убежище в каменном карьере, точнее в пещере у заброшенной каменоломни. Теперь они защищены от холода и снега, но не от гестапо. Понятно, что задерживаться здесь нельзя. Чужие в родной стране заблудившиеся раненые. Конечно, их уже разыскивают те, кто не мог не услышать рева моторов самолета. И они решают ждать. А что еще делать? На что они надеются, всматриваясь в карту? Найти там этот маленький каменный карьер? Их миссия может завершиться, едва начавшись. А если представить себе, что их никогда не найдут, то значит, даже и не начавшись. Но их находят. Их находит на рассвете местный лесник — Ночью он услышал прямо над домом рокот моторов Галифакса, выглянул посмотреть, что это там такое, обнаружил в снегу парашюты, прошел по следам. Вот он входит в пещеру, говорит «Добрый день, ребята», потом кашляет. По мнению Эдуарда Юсона, все с самого начала пошло в кривь и в кось, но ведь и удача им улыбается. Лесник — человек хороший, порядочный, Он им поможет, хотя и знает, что рискует жизнью.